от автора. Пандемия инфлюенции 1918 года убила больше людей, чем погибло в Первую мировую войну, примерно от 3 до 6% человечества. Притяжение звезд — художественный вымысел, основанный на реальных фактах. Почти все подробности жизни Брайди Суини почерпнуты из ряда не столь ужасающих свидетельств, опубликованных в докладе Райана 2009 года, О берландских приютах. Httpc Industrial Memories.ucd.ie. слэш Она, как и Джулия Пауэр и прочие мои персонажи, придуманы мной. Исключение составляет лишь доктор Кэтлин Лин. 1874-1955. Осенью 1918 года Лин была вице-президентом исполнительного комитета Шин Фейн и директором по общественному здравоохранению. Вскоре после ее ареста, благодаря вмешательству мэра Дублина, ее освободили, и она смогла продолжать борьбу с гриппом в частной клинике, которую она открыла по адресу Шарлемонт-стрит, 37. Дом был арендован ее возлюбленной Мэделин Френч Малин. В следующем году в том же здании Лин открыла детскую больницу Сент-Алтанс, администратором которой была все та же Френч Маллин. Во время всеобщих выборов, состоявшихся после подписания перемирия 11 ноября 1918 года, Лин была активисткой избирательной кампании своей подруги графини Констанции Маркевич, ставшей первой женщиной членом британского парламента. Алин получила место в новом парламенте Ирландии в 1923 году. Она жила вместе с Фрэнч Малин до смерти последней в 1944 году. Лин продолжала работать в больнице сент алтанс до 80 с лишним лет, ведя активную борьбу за здоровое питание и улучшение бытовых и санитарных условий проживания сограждан. Тем, кто заинтересуется ее биографией и дневниками, которые она вела на протяжении более 40 лет, рекомендую книгу Маргарет О. Хогарт так «Кэтлин Лин. Ирландка-патриотка-врач» 2006 год и документальный фильм «Кэтлин Лин. Бунтарка-врач» 2011 год. Вирус инфлюенции выявили только в 1933 году с помощью новейшего тогда электронного микроскопа, а первая из многих вакцин от гриппа, предохраняющая от этой болезни сегодня миллионы людей, была разработана в 1938 году. Операция симфизиотомии, рассечение хряща, соединяющего лобковые кости, и пубиотомии, рассечение хирургической пилой одной из лобковых костей, Довольно часто проводились в ирландских больницах в 1940-1960 е годы, но первая была осуществлена еще в 1906 году, а последняя в 1984. Начиная с 2000-х годов, эти вмешательства стали предметом ожесточенных споров и судебных тяжб. Фильм, который обсуждают Брайди и Джулия, немая короткометражная лента «Дрейфующие сердца» 1914 года, которая сделала Мэри Пикфорд звездой экрана, но все ее копии, похоже, утрачены. Я начала писать «Притяжение звезд» в октябре 2018 года, к столетию пандемии Великого Гриппа. Сразу после того, как в марте 2020 года я передала первый вариант рукописи издателю, мир изменился из-за COVID-19. Я благодарна своим агентам и сотрудникам издательства Little Brown, HarperCollins Canada и Picador за то, что в этом новом мире мой роман был подготовлен к печати их совместными усилиями всего за 4 месяца. Кроме того, хочу выразить благодарность всем работникам здравоохранения, которые сильно рискуют и кому мы доверяем свою жизнь. Акушерка Мэгги Окер великодушно пожертвовала своим временем в условиях карантина и исправила кое-какие мои неточности. Как и прежде, я очень признательна за исправление, которое внесла Трейси Роу, замечательный врач и редактор в одном лице. Сейчас, во время пандемии, она трудится на врачебном поприще. Хочу поблагодарить также акушерок Центра Вуман и доктора Кейзи Ашера из Лондонского медицинского научного центра. За всех принятых им младенцев и за всех матерей, я среди них, которых он спас. Текст читала Елена Дельвер.